Глава 77 Среда, 3 июля 2013 года «Мне страшно. Я не знаю, что делать и с кем поговорить. Я возил Динхау и Пупу на Саньминшань сделать фотографии, и мы сняли видео. Там произошел несчастный случай с пожилой парой. Кто-то звал на помощь, но было уже поздно. Мы поехали домой» а вечером подключили камеру к компьютеру и заметили на видео жуткую деталь. Пожилая пара погибла не от несчастного случая. Их столкнул мужчина, который звал на помощь. Я позвонил в полицию, как только увидел запись. Хотел все рассказать, но Пупу -пу оборвала звонок. Сказала, мы не можем обращаться в полицию, потому что там станут задавать вопросы про них с Динхао. Тогда им придется вернуться в приют. Полицейские перезвонили, а Пупу ответила им, что набрала номер по ошибке. Нас строго отчитали. Но ведь двое людей убиты. Как мы можем молчать? Я собираюсь сообщить об убийстве, как только мои друзья уйдут. Но я боюсь, что полицейские отправят их обратно в приют, и они затаят на меня злобу. Вдруг они попытаются мне отомстить. Я знаю, Динхау злопамятный. Пупу -пу пришла в голову безумная идея разыскать убийцу. Она хочет, чтобы мы продали ему камеру. Это настоящий шантаж, но у Пупу -пу и Динхау нет денег, а всем нужны деньги, чтобы жить. Она заметила, что убийца ездит на БМВ, и подумала, что он, наверное, богат. Она даже сказала, что поделится деньгами со мной. Я ответил, что не хочу иметь к этому отношения. Я никогда не нарушал никаких правил, даже в школе. С какой стати мне кого-то шантажировать? Я отказался, но Динхао сказал, что хочет это сделать. Я хотел переубедить их, но они не слушают. В этот вечер мы пошли в книжный магазин с Динхао и Пупу. -пу. Мой отец был там с дзын, дзын Он притворился, что не видит меня, и я сильно рассердился. Пупу -пу это заметила и сказала, что если я соглашусь продать камеру, они с Динхао отомстят за меня, побьют дзын, -дзын я все равно отказался. Я ужасно устал. Это просто кошмар, когда у тебя в гостях двое убийц. Я очень жалею, что проявил гостеприимство. Да, очень жалею. Я не знаю, что мне делать. Боюсь, Динхао что-нибудь сотворит со мной, если я обращусь в полицию. Если мы не сообщим полицейским, мне что, хранить эту камеру всю оставшуюся жизнь? Я никого не хочу шантажировать. Не хочу совершать преступление. Прочитав эту запись, Янь тяжело вздохнул. Стиль был немного детским, незрелым, но он прекрасно понимал, в какой трудной ситуации оказался Чао Ян. Он был послушным ребенком и, естественно, едва узнав об убийстве, поспешил обратиться в полицию. Однако двое сирот помешали ему, потому что не хотели возвращаться в приют. Это Янь тоже понимал. Но как им пришло в голову шантажировать убийцу? Янь продолжил читать.